Камера пыток. Рони попал в аварию по собственной глупости. Въехал в дерево, спускаясь на горном мотоцикле по слишком скользкой тропе и чуть превышая скорость. Суровый врач, мужик с морщинами настолько глубокими, что каждый, кто смотрел ему в лицо, боялся навсегда застрять в них. Стоило тому еще чуть ниже наклониться, чтобы рассмотреть что-то своими подслеповатыми глазами. Прошаркал что-то на стариковском и махнул медбратьям, чтобы везли каталку куда-то в сторону. Лишь бы не в морг, усмехнулся тогда про себя Ронни. Попытался приподняться, но тут же холодные острые пальцы приковали его к залеженным чужими телами простыням. Нельзя вставать, — отрезал совсем молодой, не старше самого Рони медбрат с трогательными красными пятнами, расплывающимися по щекам. «Я не встаю», — харкнул кровью рони и потрогал кончиком языка шатающийся зуб. «Просто интересно, куда меня везут?» «Гипс» — так же грубо отрезал второй медбрат. «Им бы самим в хирурге». Вздохнул мысленно рони и прикрыл глаза, стараясь спрятаться от бесконечных плакатов, которыми были увешаны стены больницы. «Пьянству бой», «Берегись инфаркта» и «То, что тебя убивает». Не сказать, чтобы это удручало, скорее наводило скуку, смерти Рони не боялся, иначе давно перестал бы искать ее. Перелом ноги, оторванный мизинец левой руки и исчез безвозвратно где-то между деревьями горного склона. Неутешительный диагноз, когда тебе всего двадцать, и перспектива провести несколько месяцев в родительском доме пугала пущей вероятности разбиться, гоняя на горном мотоцикле. «Сыночек», — еле слышный голос матери вырвал из размышлений, «Ты же к нам поедешь?» Она всегда надеялась, что он вернется. Всегда ждала, просила приехать хотя бы на выходные. Словно никак не могла смириться с подкрадывающейся все ближе старостью. Признаваться, что сын давно вырос, не хотелось. Дама похлопал сухими пальцами рони и улыбнулся. «С сожалением понимаю, что вернуться в свою холостяцкую берлогу, расположенную на четвертом этаже дома без лифта, совсем не вариант». Правильно, сынок, с облегчением выдохнула она и будто стала лет на десять моложе. Дома встречал отец и младшая сестренка. Он сердито, она с ехидной ухмылкой. «Не злорадствуй», — шикнул на нее Ронни, приобнимая затощие плечи, на что девчонка, которой только в прошлом месяце исполнилось пятнадцать, фыркнула и закатила глаза. «Вот еще». Дни тянулись, ночь сменялась утром. Ронни только ел, спал и пялился в небольшой телевизор, который притащил друг примерно через неделю вынужденного заточения. «Ну ты влип!» — смеялся тогда он, кося взгляд на стакан молока и тарелку свежеиспеченного печенья. «Пойдет, отдохну, хоть», — хоть врал Ронни. Ага. Примерно через месяц разрешили вставать, потом ходить, с костылями кое-как, но уже получалось передвигаться по дому. И все бы ничего, если бы Ронни не просыпался каждое утро с волной нестерпимой боли, от которой хотелось выть и выпить. «Тебе надо отвлечься, сынок», — глядя на него с едкой смесью обожания и жалости вздыхала мать. «Как?» — не спорил Ронни. «Может, найдешь себе какое-нибудь занятие здесь, в четырех стенах?» Мать удивилась, захлопала глазами. Открыла было рот, но тут же закрыла снова. «Ладно, Манни, парься». Ронни спустил ноги с кровати на пол, прислушиваясь к ощущениям. Болела терпимо. «Ты куда?» «Не знаю, пройдусь. Я с тобой. Не надо. Ты же сам мне...» Она замолчала резко, словно выключили свет, прервав ее на полусловие. «Ладно, я тут тогда, во дворе». Она кивнула, отшатнулась к двери и скрылась в полумраке коридора чертов ты сукин сын рональд брайан райт выругался Ронни. полным именем он себя называл только под воздействием кипящей злости чаще всего направленной на самого себя есть такое заржал с порога тот самый друг с телевизором его кстати звали крипи что не являлось настоящим именем зато прекрасно отражало суть крипи придурок Придурок или нет, но готовься целовать мои целомудренные руки. Ронни фыркнул и закатил глаза, чем стал еще больше похож на сестренку. Ладно, ладно, обойдемся без нежностей. Я тут тебе кое-что притащил, чтоб не сдох от скуки. На кровати упала покрытая пылью коробка. Заглянув под крышку, Рони удивленно перевел взгляд на крипи. Что это за дерьмо? Фотокамера, обиделся тот. староватая но рабочая. Оторвал на блошином рынке. Фотокамера выглядела не просто старой, а доисторической, хотя, возможно, ее старили наклеенные по бокам бумажки с непонятными символами. «Рабочая?» С сомнением протянул Ронни, навел объектив на Крипи, но тот замахал руками и спрятался за дверью. Жутко не любил попадаться даже в случайный кадр. Но я погнал, до скорого!» Проблеял он из коридора и смылся. Камера. Хмыкнул Ронни. Хотел было закрыть коробку и швырнуть под кровать, но вдруг передумал. Делать все равно нечего, да и стоило признать, мать была абсолютно права. Если он не найдет себе занятия, то просто сойдет с ума или выбросится из окна. Хотя с первого этажа лететь недолго, зато поучительно. Если это старье хоть на минутку поможет отвлечься от боли, это все, что сейчас было так необходимо. Первой в кадр попалась дворовая собака, жуткое чудовище, с потлатой шерстью и беззубой пастью. Она взвизгнула, поджала поеденный блохами хвост и убежала, скуля на всю улицу. А Ронни вдруг впервые за много дней почувствовал забытое облегчение. Так чувствует себя человек в здоровом теле, без боли, разрывающей мышцы и связки в клочья. В голове прояснилось, вспомнилась даже девчонка, с которой он познакомился накануне в баре. Вдруг захотелось пройтись хотя бы до конца улицы, всего-то мимо пары домов. — Сынок, ты куда? — высунулась с крыльца мать, как только услышала скрип калитки. — Я скоро, — отмахнулся Ронни, кое-как справляясь с костылями и при этом держа камеру в руках. Но она что-то говорила или даже кричала, возможно, умоляла вернуться, чтобы, не дай бог, не подвернуть поломанную ногу, но он не слышал. Он чувствовал ветер на лице и мелкие песчинки с пыльной дороги, забивающиеся в глаза. Кожа покрывалась мурашками, а мышцы приятно растягивались и сжимались, перенося затекшее от долгого лежания тело дальше по улице. Пусть не так далеко, как хотелось. Он успел дойти до конца соседского забора, когда поломанную ногу скрутило новым витком боли. Зарычав, рони согнулся, выронил камеру. И тут же, пытаясь поймать ее, упал на землю зарывшись лицом в смешанную с грязью траву. Ему пришлось приподняться, подползти к забору и только потом начать снова дышать. «Чёртова нога!» — оскалился рони прикрыв глаза и пошарил рядом с собой в траве. Нащупав обклеенный непонятными символами прохладный корпус камеры, он потянул ее к себе и, обессилив окончательно, едва умудрился положить на колени. «Эй, ты в норме?» Грубый, пропитый голос раздался внезапно, когда так хотелось тишины. «Да, я...» Ронни открыл глаза и уставился на осунувшееся лицо соседа из того самого дома, у чего забора решил отдохнуть и набраться сил. «Мистер Симмонс, здравствуйте!» «Ты этот, что ли?» Потлатая, совсем как у его собаки, голова мотнулась в сторону дома, где на крыльце уже виднелась тень миссис Райт. «Ага, Рональд!» «Ну да!» «А чего лежишь, пьяный?» — мужик облизал губы. «Нет, нога. Болит, зараза. Так это помочь, что ли?» «Нет, я сейчас. Чуть-чуть посижу, и пройдет». «А, ну ты это...» — мужик подозрительно осмотрел незваного гостя и уже собирался уходить, когда заметил камеру. «А это что за хрень?» «Это фотокамера. Хотите, щелкну?» «Ну, это... давай». Мужик выпрямился настолько, насколько позволяло стянутое тугими мышцами тело, подбоченился и постарался улыбнуться так, чтобы не было видно черных дыр между оставшимися зубами. Щелчок. Раздался крик. Мужик упал рядом, в ту же грязь и траву, и завыл. «Эй, что с вами?» Подполз к нему Ронни и только потом заметил, что боли снова нет, исчезла. Испарилась. «Живот! Сука, скрутила так!» «Я...» «Я вызову скорую!» – неуверенно пробормотал рони прислушиваясь к своим ощущениям, оглушенный внезапным осознанием и стуком разогнавшегося до любимой скорости сердца. «Не надо, пройдет!» – отмахнулся мужик и, кое-как поднявшись, согнувшись почти до колен, поспешил в дом. К ним уже бежала миссис Райт, размахивая кухонным полотенцем. «Сынок, что случилось?» – затрепетала она, бросаясь то к рони, то к быстро удаляющемуся соседу. «Подрались!» «Что? Нет, я упал. А мистер, говорит, живот заболел». А -а -а, живот?» Ронни быстро поднялся. Он знал, что боль скоро вернется. Поднял камеру костыли и заторопился домой. Мать едва поспевала за ним. Боль вернулась только на следующий день, когда Ронни уже устал ждать. И было решил, что навсегда простился с ней. Колючая, тянущая, выматывающая, она мешала думать и тем более принимать решения, о которых потом не пожалеешь. Жалеть сейчас получалось только себя. Высунувшись из окна на улицу, рони ждал. Рядом ждала фотокамера, ухмыляясь незнакомыми символами. Во дворе соседнего дома появилась женщина, пышногрудая и пышнозадая, затянутая в цветастое платье. Она курила, стоя на крыльце и с сожалением разглядывала засохшие цветы, на которые, очевидно, никак не хватало времени. Щелчок еще один и еще женщина закашлялась, а Рони застонала от удовольствия. Боль ушла оставив его в блаженной бесчувственности. Он не видел, как соседка схватилась за горло, как завалилась на бок, убежала в дом. Не слышал звуки сирен машин скорой помощи. Он спал. И не видел, как сестренка, заглянув в комнату, заинтересовалась фотокамерой и странными символами. Проснулся рони под вечер, когда уже стемнело. В доме стояла тишина. Она обескураживала и обволакивала неприятным предчувствием. Маа? Ни звука. Кое-как справившись с костылями, Рони вышел из комнаты. Добрел до гостиной, то и дело натыкаясь на углы и спотыкаясь о скомканный ковер. Родителей он увидел издалека. Оба лежали на полу, распластавшись у продавленного дивана, прикрытого клетчатым пледом. Ма! Отец! Дурацкая боль снова скрутила ногу, дробя кости в крошку, но теперь это не имело никакого значения. Ма, отец! Рони. Тихий голос, похожий на свист, раздался со спины. Обернувшись, рони увидел сестренку, забившуюся в угол. Рядом с ней лежала фотокамера. Он поднял камеру, повертел в руках, перевел взгляд на родителей, направил объектив на себя. Пара щелчков — и все закончится.